Так, приплыли. Что этому шарфюреру нужно от меня? Откуда он вообще тут взялся? Прикинем, что он сказал? Управление по охране тыла, группа С-10. И что это за контора такая? Ладно, попляшем от другого. Сейчас 42-й год, так? Так, а это значит, что всех эсэс Уже переодели в полевую форму. Всех ли? Черная форма — это Allgemeine SS, то есть, собственно, не СС как организация, а не как войска, не как Waffen-SS. Так? Тогда что он делает на фронте? В каком качестве и кто может быть тут в черной форме? Может ли это быть какая-то служба безопасности? Какая? Их ведь у немцев прилично было. А в памяти покопаться. Ну-ка, Тотенкопф. Они всегда ходили в черном. Но постойте, Тотен-Коп. это охрана концлагерей. Что они здесь делают? Где тут ближайший концлагерь? Километров с восемьсот будет. Как бы и не поболее. Стоп. Шарфюрер сказал, что... Управление по охране тыла. Отпал концлагерь. А что осталось? Что я знаю по Тоттенкопфу. В 1939 году его переформировали в дивизию СС. И входили туда, собственно, Тоттенкопф и полицейская дивизия СС. Приплыли. Вот откуда эти ребятишки. Майор тем временем переглянулся со своими подчиненными. Не хотел он с эсэсовцами конфликтовать. По всему видно. «Хорошо, шарфюрер, вы можете задать лейтенанту все интересующие вас вопросы. Его заместитель отправится на станцию. Надеюсь, шарфюрер это не займет у вас много времени. Я постараюсь быть кратким, герр майор». «Вам нужно проинструктировать вашего заместителя, гер Оберст, лейтенант?» «С вашего позволения, герр. Майор, нужно!» Я подошел поближе к Козицину. Он был взволнован. Мой разговор с эсэсовцем его заметно напряг. «Что ему от вас нужно, то во... «Не знаю. Но не это сейчас важно. Действовать важно по плану. Понятно, я говорю?» — Да, но. Никаких «но». Действовать по распорядку — это мой приказ. Понятно вам? — Независимо, нет чего. Действовать по разработанному мною плану. — Да, я все понял. Мы будем действовать так, как вы нам ранее приказали. — Так, вносить какие-либо изменения в разработанный мною план запрещаю, кому бы то ни было. Все понятно? — Все. Я могу идти? Гермайор, я проинструктировал своего заместителя. Прошу вас разрешить ему отбыть на станцию». Майор вышел из-за стола. надеюсь гер герр-оберст-лейтенант, ваш заместитель, отдает себе отчет в серьезности обстановки?» «Не сомневайтесь, гермайор, майор он все хорошо понял». «Так, тогда он может идти». Козицын вышел. На пороге он задержался и посмотрел на меня. Я успокаивающе кивнул ему головой. — С вашего разрешения, гель-майор, мы немного прогуляемся с оберст-лейтенантом. Голос шарфюрера был предельно вежлив. — Разумеется. Прошу вас не задерживать его более необходимого. Шарфюрер указал мне на выход». Впереди один совет второй сзади. Шарфюрер идет сбоку. Коссовский позади. Куда мы отправляемся? Ага, вот и их машина. Кройцер присел на крыло. Вытащил из пачки сигарету, прикурил. — Итак, господин Леонов, кто вы? — Леонов Александр Павлович. — Воинское звание. — Подполковник, рот войск, химзащита. Даже так, а как в штрафную роту попали? «Дал по морде командиру. Я как-то затрудняюсь себе представить, кто же это был. А действительно, кто? Фамилии генералов я не знаю. Назову, а вдруг такой на другом фронте воюет? Полковник Марченко, заместитель начальника войск противохимической обороны фронта. Господи, что за чушь я несу? эсэсовцы стоят спокойно, без напряжения. Еще бы, в сорока метрах отсюда пулеметное гнездо, а еще в ста метрах стоянка машин, и там полно солдат. Не убежать, значит, врем дальше. За что? Не помню. Был пьян. И попали в штрафники рядовым красноармейцем. А кем же я еще мог туда попасть? Не командиром же. Почему скрыли свое звание при регистрации? Боялся. А сейчас, значит, страх прошел? Как видите. гер лейтенант обернулся к Касовский шарфюрер. вы можете быть свободны, я благодарю вас за оказанную мне помощь этого человека я забираю с собой но гермайор он же это я беру на себя соответствующее распоряжение от своего руководства вы получите незамедлительно как только я вернусь к себе в часть. несомненно я отмечу в своем докладе вашу ценную помощь и профессионализм Косовский откозырял и удалился. Шарфюрер прошелся взад-вперед и снова уселся на свое место. — Вы больше ничего не хотите мне сообщить? — Скажите, о чем? — Вам угодно играть в прятки. В вашем положении это же неразумно. — Я действительно не знаю, чем могу быть вам полезен, гир шарфюрер. — Не мне, гейр Роберст, лейтенант, не мне. Поверьте, вас разыскивает не только мое начальство. — Я как-то теряюсь в догадках, Гершарфюрер, Шарфюрер. Чем моя скромная персона могла заинтересовать ваше руководство? — А чем вы заинтересовали руководство НКВД? — Да так, что они издали специальный приказ о вашем розыске. Вот уж чего не знаю, Гершарфюрер, Шарфюрер, того не знаю. С данной организацией, слава богу, не контактировал. И чем вызван их ко мне интерес, сказать не могу. Надо полагать, что вы, раз уж сумели выяснить то, что они меня ищут, не откажетесь сообщить мне, зачем. Еще раз повторяю вам, гер Оберст лейтенант, вы не в том положении, чтобы играть с нами в прятки. Ваше поведение сейчас, по меньшей мере, неразумно, если не сказать больше. За холмом бабахнуло. Видимо, саперы рванули сразу парочку снарядов. «Вот видите, гершарфюрер, в какой обстановке мне приходится работать. И вы полагаете, я расположен к шуткам?» — Еще неизвестно, что будет со мной через полчаса, а вы мне намекаете на недовольство вашего руководства. До встречи с ним я еще должен дожить. — Поверьте мне, Гер оберст-лейтенант, на вашем месте я бы предпочел эту станцию, недовольству моего руководства. Гауптштурмфюрер Горн — человек жесткий. И разговор с ним в таком ключе маловероятен. Да и кроме того, я бы не советовал вам строить необоснованные иллюзии. Не понял вас, гершарфюрер? Что вам обещано после тужения пожара? Перевод в другой лагерь. Ну, что касается вас и ваших э, заместителей, то это возможно. Вас переведут в офицерский лагерь. Это скорее всего. А вот прочих пленных вернут назад. Но лейтенант Косцовский обещал нам. Разве? А я этого не слышал. Да и кроме того, наш друг Косцовский, начальник небольшого лагеря, как он может обещать то, что не в состоянии выполнить? Нигде, кроме как в пределах своего лагеря, он власти не имеет и не может кого-либо переводить в другое место, — Иначе, как по распоряжению свыше. — Есть порядок, гер оберст лейтенант, и в нем нет места эмоциям и симпатиям. — Даже так? — Так, героберст лейтенант, не исключаю, однако, что все может быть для вас еще и хуже. — А это куда же еще? — Есть, куда? — Еще утром. Это формирование было лишь грязной и голодной толпой. Ее мечты не простирались дальше куска хлеба. И вдруг, всего через час после вашего появления, толпа становится почти что военным подразделением. Сколько времени вы затратили на уговоры? Не помню, мало. И повели людей на смерть, а они пошли. А что, если... «В следующий раз вы пошлете их на пулеметы?» «Там нет шансов. Здесь тоже. Однако люди пошли за вами. И пойдут ли еще раз на месте нашего друга, лейтенанта, вы бы стали экспериментировать?» «Нет. Правильно. И он тоже не будет. Поэтому вы в лагерь не вернетесь в любом случае». Я покачал головой. «Да, герр вы меня задачили. «Хех!» — хмыкнул он. «Не спешите, герроберст лейтенант, я вас пока ничем особо не нагрузил. Так, кажется, у вас говорят». «И так тоже. Вас в известной степени можно даже считать везунчиком». «Да, вот уж не сказал бы». — И, кстати говоря, совершенно напрасно. Вас ведь подобрали без сознания на поле боя еще у Дота и сразу же повезли к нам. Фельдшер сказал безнадежен, так что терять было нечего. Пленного подвергли бы допросу высокой степени интенсивности. — В вашем прежнем состоянии перспектива пережить такой допрос? Шарфюрер развел руками. Выглядело бы, скажем так, сомнительной. Вам еще повезло, причем дважды. Первый раз, когда машина, по ошибке водителя, опрокинулась в кювет. досталось всем. Парни еще до сих пор в госпитале. По вполне понятным причинам раненого красноармейца туда не отправили. Но хоть до лагеря, благо он был рядом, довезли. И вот здесь вам повезло вторично». Там, как я полагаю, отыскался врач, который поставил полупокойника на ноги. Да, был такой. Откровенно говоря, вас списали. Все, кто видел состояние раненого, считали вашу смерть решенным вопросом. Выжившего пленного даже никто и не искал. Зачем? И так было ясно, куда он подевался. Шанс выжить был минимален. Так почему же вы здесь, Гершарфюрер? шарфюрер? Орденунг, герр Оверст, лейтенант, орденунг. В лагере провели перепись заключенных. Эти материалы доложили наверх. Копия попала к нам. Дальше все просто.